И мыслит грустью о туманин: зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем не хилы я старик, как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в пролече? Зачем не чувствую в плечах о теревматизма? Ах, создатель! Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска. Онегин посещает потом Тавриду. Вображение край священный. С Атридом спорил там Пилат, там закололсы Митридат, там Пелмицкевич вдохновенный, и посреди прибрежных скал свою Литву вспоминал. Прекрасны вы бригата в Риды, когда вас видишь с корабля при свете утренней киприды, как вас впервые увидел я. Во мне представив блески брачным, на небе синем и прозрачном сияли груды ваши гор, долин, деревьев, всёл узор, разостлан был передо мною, а там меж хижинок татар, какой во мне проснулся жар, такой волшебною тоскою стесняла спламенная грудь. Но муза прошлое забудь.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 Снерились вы моей весны высокопарные мечтанья, и в поэтический бокал воды я много подмешал. Ины нужны мне картины: люблю песчаный косагор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе селенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне была лайка, да пьяный топот три пока перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания и покой, да щей горшок, да сам большой. Порой дождливую на медне, я завернув на скотный двор, тфу, прозаические бредни. Фламандской школы пёстрый сор Таков ли был я расцветая? Скажи, фонтан Богчасарая, такие ли мысли мне на ум навёл твой бесконечный шум, когда безмолвно пред тобою зарему я воображал среди пышных опустелых зал, спустя 3 года вслед за мною скитаясь в той же стране Онегин вспомнил обо мне. Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго ясные небеса, там хлопотно торка бильный свои подъемлет паруса. там всё в Европе дышит, веет, всё блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии златой звучит по улице весёлой, где ходит гордый славинин, француз, испанец, арменин и грек и молдаван тяжёлый и сын египетской земли, корсар в отставке, мораль Одессу звончивыми стихами наш друг Туманский описал, но он пристрастными глазами в то время на неё взирал. Приехав он прямым поэтом пошёл бродить своим ларнетом один над морем и потом очаровательным пером сады одесские прославил. Всё хорошо. Но дело в том, что степь нагая там кругом. Кой-где недавний труд заставил Младые ветви в знойный день Давать насильственную тень. А где бишь мой рассказ несвязный? В Одессе пыльный, я сказал. Я б мог сказать, в Одессе грязный, И тут по праву не солгал. В году недель пять-шесть Одесса По воле бурного зевеса